Глава одиннадцатая. Тайны римского Деултума и болгарского Дебелта. Где эта улица? Где этот дом? В семнадцати километрах западней Бургаса, на берегу пресноводного озера Мандра, есть руины римского города Деултум. Ученые легко определили название этого древнего города, поскольку рядом с руинами находится небольшой поселок Дебелт. Именно это название использовали для древнего города римские, византийские и староболгарские авторы в своих трудах. Несмотря на то, что Деултум был основан около двух тысяч лет назад, он так хорошо сохранился, что до начала XX века его стены возвышались на несколько метров над землей. По словам архитекторов, это доказывает существование хорошо развитой инфраструктуры, и богатого населения, которое позволяло себе строить качественные общественные и жилые здания. Поселение играло серьезную роль и в древности, и во времена Римской империи, и позже, во времена болгарского государства. Главным его преимуществом во все времена было расположение, оживленный морской порт по соседству с плодородными сельскохозяйственными угодьями. Правда, Сегодня бывший морской порт Деултум находится в 20 километрах от Черного моря. Почему? Прежде чем ответить на этот вопрос, совершим необходимый экскурс в историю этого места. Дебилд, как установили археологи, еще до нашей эры уже существовал как маленькое фракийское село. Здесь древнегреческий город государства Полония, сегодняшний Сазополь, в 7-8 VII веках до нашей эры основал факторию, то есть обособленное торговое поселение на территории другой страны. В начале нашей эры римляне захватили Фракию и Южное Черноморье, где находится Дебелт, и они стали римскими провинциями. Это произошло в сорок шестом году нашей эры, а в семьдесятом году нашей эры римляне основали город Деултум и заселили его солдатами ветеранами восьмого легиона римской армии. Почему империя строила города для ветеранов? Римская армия состояла в то время из тридцати легионов. Каждый легион это около четырех с половиной тысяч воинов. Новобранцев в армию призывали 18 лет, они служили 25 лет и увольнялись в 43 года. Служба у бойцов была суровая, обучение жесткое и затяжное, легионы представляли собой отлаженную машину обороны и нападения. Расквартированы они были в ключевых точках по всей империи. Они не имели права жениться, пока находились на службе, но на практике имели наложниц и, соответственно, детей. Узаконивали свои взаимоотношения они уже после увольнения. Римская власть не бросала военных ветеранов на произвол судьбы. Она вручала каждому «дембелю» в кавычках, свинцовые или бронзовые дипломы с описаниями их подвигов во время службы и обеспечивала их жильем в новых поселениях. Ветеранам полагались просторные дома и по 50 соток земли. Для этих целей строился спланированный населенный пункт с современной инфраструктурой, каналами для пресно-источных вод, мощенными прямыми улицами с тротуарами, необходимыми общественными зданиями, в том числе храмами и банями. Во всех зданиях было отопление, так называемый гиппокауст. Рим не зря тратит столько средств на своих ветеранов. Империя тем самым добивается очень важных целей. Во-первых, войны легче переносят невзгоды службы, зная, какие блага их ждут при достижении 43 лет. Во-вторых, они становятся опорой Рима на захваченных территориях. Ветераны проводят официальную политику империи на ее окраинах, следят за порядком и отслеживают возможных зачинщиков восстаний среди местного населения. Римская власть тщательно выбирают места для подобных колоний. Земля вокруг них обязательно должна быть плодородной, новый город должен располагаться на главной дороге, а еще лучше – на перекрестке дорог. Деббелд отвечает этим требованиям. Расположен на плодородной бургаской низменности с отличным черноземом. Его окружают лесистые холмы горной Странджи, Есть возможность эксплуатации лесов, добычи медной и железной руды, охоты на дичь. И, наконец, Дебелт расположен на берегу большого пресноводного Мандринского озера длиной 8 километров, шириной 1,5 километра, полного рыбы. Место прекрасное, и все-таки возникает вопрос, почему Рим не построил Дебелт на одном из морских полуостровов, например, там, где находится сегодняшний Бургас? или в парке Росенец, а еще лучше на полуострове Атия. Почему Рим решил потратить десятки миллионов сестерциев для строительства Дебилта в 20 километрах от моря? Как Дебилт ушел от моря на 20 километров? Ответ прост. В Дебилте был порт, поскольку озеро Мандра было не озером, а удобным морским заливом. Задокументировано, что в 1204 году туда прибыл императорский корабль из Константинополя вместе с бежавшим от крестоносцев императором. Озеро Мандра, по крайней мере до конца XIV века, было удобным морским заливом, в который заходили корабли. Но постепенно в залив намывался песок, и он стал пресноводным озером без связи с морем. То же самое произошло и со многими другими заливами на Болгарском побережье. Девнинское и Варнинское озера, например, тоже были морскими заливами. И сегодня они судоходны только потому, что земснаряды регулярно удаляют песок, косы, которая отделяет их от моря. Чем римляне занимались в термах? Однако вернемся в Деултум где римляне создали хорошо развитый и богатый портовый город, население которого выполняло важные функции для империи. Конечно, как и большинство римских поселений, в Деултуме в почете были роскошные термы – общественные бани. Римляне унаследовали их от древних греков и быстро превратили термы в центры общественной жизни и плотских утех. Там широко практиковалось самое древнее ремесло. Страстные женщины развлекали тут музыкантов, поэтов, аристократов и обычных граждан Деултума. Как правило, это случалось в послеобеденные часы. Вот как Красимира Костова, директор музея в городе Средец, описывает местные термы. На одной из улиц в Деултуме натыкаемся на вход в римскую баню. На прекрасном мраморном полу входа находится плита, также из мрамора, с соответствующими обозначениями в виде ступни. Предполагаем, что это один из входов в публичный дом в термах. Поясним. Каменный след показывал размер ноги, который соответствовал мужскому. Дети не могли попасть в эти дома, потому что их ступня была меньше этого следа. Не только Деултум был городом удовольствий в Римской империи. Древнее ремесло практиковалось широко по всей империи, в том числе почти все римские города на территории Болгарии имели термы, в которых римляне предавались подобному отдыху. Так что военные пенсионеры в Римской империи вели не худшую жизнь после тяжелой двадцатипятилетней летней службы. Болгарская Китайская стена длиной 131 километр. дебилт выжил после множества варварских вторжений, что тоже маленькое чудо. Вероятно, его население спасалось от набегов в зарослях ближайшей горы Странджа и после отхода варваров вновь возрождала жизнь в каменном городе. В христианскую эпоху после 330 года Дебелт упоминается как одна из пяти епископий в провинции Гемимонт. В 705 году город входит в границы Болгарии. Он составляет часть подаренной императором Юстинианом II области Загора. Так без войны Болгарии достался прекрасный город с неповрежденным жилым фондом и трудолюбивым населением. Но здесь мы сталкиваемся с новой загадкой. Болгары строят тут чудовищное инженерное сооружение. Оно начинается у Мандринского озера и доходит до реки Марицы. Речь о гигантском земляном вале длиной 131 километр и высотой 9 метров. Эта своеобразная болгарская «китайская» в кавычках стена имела еще и бревенчатый чистокол. Болгарские историки думали, что этот вал обозначает и защищает границу между Болгарией и Византией. Но ряд летописей указывали, что граница была заметно южнее, примерно там, где сегодня проходит болгаро-турецкая граница. А это в 70-80 километрах южнее Дебилта. Дело в том, что болгары поддерживали сложную систему охраны своих рубежей. Она состояла из границы, а за ней зона безопасности протяженностью 70-80 километров, которую они контролировали. Эта область редко была населена. Как работала эта система? Вал, деревянная стена и ров являлись оборонительной линией на случай войны. Но для дежурства на ней на протяжении 131 километра необходим постоянный гарнизон из десятков тысяч бойцов. Если это реальная граница, враг тайно может собрать в определенном месте большие силы и преодолеть ее с минимальными потерями. Зона же безопасности, вторая, вынесенная на 70-80 километров граница, предназначена, чтобы избежать этого. Предположим, граница будет пересечена вражеской армией, она сначала вступит в зону безопасности. Пехота византийской армии, например, проходит при дневном переходе 22-25 километров. Пограничные болгарские патрули несомненно ее заметят и сообщат с помощью дымовых сигналов, что враг вторгся в Болгарию. У центральной власти есть три дня. За столько времени будет пройдено 70-80 километров. Чтобы мобилизовать и собрать воедино подразделения, сформированные в деревнях и городах около границы, занять оборонительную линию. Современные военные командиры, к которым я обратился за комментарием, подтвердили логику этой сложной, но надежной оборонительной системы. Это нельзя считать точным доказательством, но мы можем с большой долей уверенности предполагать, что именно так болгары защищали свои границы. Но все же до нахождения убедительных сведений будем считать огромное инженерное сооружение на окраине Дебилта загадкой. Семнадцать вампиров Дебелта Древний город возле Мандринского озера хранит еще одну любопытную тайну. Она скрыта в странной фамильной гробнице, открытой в 2004 году археологами. В ней похоронены семнадцать членов семейства, умершие естественной смертью в разное время и в разном возрасте. Все они – старики, дети, подростки, мужчины и женщины – прибиты к деревянным гробам большими железными гвоздями. Почему была проявлена подобная жестокость по отношению к этому семейству? Вполне возможно, что эта семья считалась при жизни колдовской. Возможно, у них были навыки, которые их отличали от других людей. В Средневековье таких людей боялись. Считалось, что после смерти они превращаются в вампиров и пьют кровь своих соседей. Поэтому их тела пронзали копьями и так фиксировали. Традиционно труп пригвождали в области сердца, но были и местные особенности, как в Дебилте, когда покойников приковывали к гробу. Дебелт просуществовал как большой болгарский город до конца XIV века. Руины его сохранились до наших дней, а тайны старинного города до сих пор ждут своей разгадки.